он осторожно погладил пятно, малыш тут же дернулся и издал недоуменный вопль. Умара не помнил, чтобы в книге говорилось о чем-то подобном, но ведь он не успел дочитать ее до конца. Чем быстрее это сделать, тем лучше. В госпитале существа самого разного происхождения общались главным образом с помощью транслятора, который сортировал и классифицировал все осмысленные звуки, а затем воспроизводил их на языке собеседника. В тех случаях, когда транслятора было недостаточно, использовали систему мнемограмм. Мнемограммы переносили все чувственные ощущения, знания и психические особенности одного существа непосредственно в мозг другого. Менее популярным и точным было использование письменных символов, образующих универсальный язык или универсум. Этот способ общения был пригоден лишь для существ, мозг которых был подключен к оптическим рецепторам, способным извлекать сведения из символических знаков на плоской поверхности, иными словами, из печатного текста. Хотя существ, наделенных такой способностью, было довольно много, их реакции на цвет, как правило, были различными. То, что Аомара считал серо-голубым, другому существу могло показаться серо-желтым или грязно-пурпурным, И беда заключалась в том, что именно это другое существо вполне могло быть автором худларианской книги. В приложении к книге была помещена сравнительная таблица для приблизительного определения цветовых соответствий, но рыться в ней было скучно и долго, да к тому же познания омары в универсуме были не столь блестящими. И через пять часов Омара все еще не мог поставить диагноз, а тем временем серо-синее пятно на шкуре малыша увеличилось вдвое, а рядом с ним появились еще три таких же пятна. Не будучи уверен, правильно ли он поступает, Омара все же накормил своего подопечного и снова поспешил вернуться к своим изысканиям. Если верить справочнику, то легких, приходящих заболеваний, которым были подвержены юные худлориане, Насчитывалось буквально сотни. Малыш благополучно избежал их лишь потому, что его кормили пищевым концентратом, и здесь отсутствовали микроорганизмы, обычные на его родной планете. Омара утешал себя, полагая, что болезнь малыша, скорее всего, худларианский эквивалент коревой сыпи, однако пятна выглядели угрожающе. К следующей кормёжке их стало уже семь, Они приобрели зловещий синий цвет, к тому же малыш непрестанно шлёпал по ним своими отростками-конечностями. Видно, пятна отчаянно зудели. Обогащённый этими наблюдениями, Омара вернулся к книге. И неожиданно натолкнулся на то, что искал. В перечне симптомов назывались ярко выраженные пятна на кожном покрове, появление которых сопровождалось жестоким зудом, который вызывали невпитавшиеся частицы пищи. Лечение состояло в том, что после каждой кормёжки требовалось очистить раздражённые участки кожи, чтобы устранить зуд, а уж остальное – дело самой природы. Это заболевание встречалось у Худлариан чрезвычайно редко. Симптомы его появлялись с пугающей внезапностью, и развивалось оно так же быстро, как и исчезало. Книга свидетельствовала, что при надлежащем уходе болезнь совершенно не опасна. Омара принялся сопоставлять худларианские цифры. Насколько он мог судить, окрашенные пятна должны разрастись до 18 дюймов в поперечнике, и их может появиться до дюжины, прежде чем они начнут исчезать. И произойти это должно в течение шести часов с момента появления первого пятна. Так что поводов для особого беспокойства у него не было.